Глава тридцать Возвращаясь домой с Манхэттена, я, уставшая, выбираюсь из метро на Метрополитен-авеню. В нос ударяет смог, под землей уносится содрогающийся поезд. Темно, и, выйдя на улицу, я слышу, как пикает телефон. Я смотрю на телефон с удивлением. Мне почти никто не звонит, особенно по вторникам в одиннадцать вечера. Два пропущенных звонка. На автоответчике ничего, хотя звонивший должен был услышать записанное мной обращение. Номер скрыт. Интересно, совпадение ли это? На улице ни души. Только осенний вечер и пар от моего дыхания в холодном воздухе. Утром в половине десятого я каким-то образом оказываюсь перед своей группой и почую их трехактной структурой сценария. Хоть я и забралась в постель в полночь, Совершенно обессилевшая после разговора, по пробуждении у меня открылось второе дыхание. Возможно, я наслаждаюсь тем, что демонстрирую свои познания в чем то не связанном с Хьюго Нортом. В обстановке, где я, в виде исключения, главное. «Кто скажет, что происходит в третьем акте?» — спрашиваю я студентов. В ответ они таращат на меня затуманенные глаза. Я хочу крикнуть им. «Да вы знаете, как вам повезло, что вы можете каждый день этим заниматься». Вот увязнут они через три года в офисной работе, будут лебезить перед каким-нибудь много о себе понимающим руководителем среднего звена просто ради ежемесячной зарплаты. Тогда пожалеют, что не давали себе труда читать интересное, когда времени у них на это было сколько угодно. «Ну же», — говорю я, — «это ведь азы, классическая трехактная структура». «Первый акт — завязка, второй акт — конфронтация, а третий акт...» «Какой-то большой бой?» — предполагает Эвери. «Эпический финал!» — вскрикивает Денни. «Да!» — я указываю на него пальцем, киваю. «Последняя битва!» Рокки выходит против Аполло Крида. «Битва при Хельмовой паде!» Судорожно пытаюсь придумать пример, которым было бы поменьше насилия. Дороти с друзьями сражаются со злой ведьмой. Да, все равно без смерти не обошлось. Дамбо понимает, что может летать без волшебного перышка. Добавляю я торжествующим тоном. Значит, если второй акт весь о том, как назревает конфликт, об усиливающейся конфронтации, то в третьем акте все доходит до предела. Как называется эта вершина сюжетной структуры? Я стукую по спроецированной на экран-диаграмме. Недописанная сюжетная линия тянется к высшей точке. «Кульминация?» — подает голос Клавдия. В аудитории раздаётся смешок другой. Ясное дело из-за эротического оттенка этого слова. Но я не обращаю на них внимания. Клавдия паникает. «Точно, кульминация. Когда всё решается раз и навсегда. Развязка конфликта». «Как когда Кинг-Конг падает с Empire State Билдинг? спрашивает кто-то. «Тоже хороший пример», — киваю я. «Во многих фильмах именно тогда герой или положительный персонаж наконец побеждает». «Но всегда ли они побеждают?» Дэнни, желая поумничать, смотрит на меня, подняв проколотую бровь. Я смотрю на него, прищурившись. В кино, как правило, да. А вот в жизни, хочу я добавить, не так уж и часто. Днем в 15.21 — Я с удивлением слышу робкий стук в мою дверь в присутственное время, в пятницу. Открываю дверь, там Клавдия, распахнутые глаза, смущенное лицо. Мне приятно ее видеть. Мне всегда хотелось узнать, что скрывается за этим занавесом темных волос, за этими настороженными глазами. Привет, Клавдия, радуюсь я, заходи. Она входит, пошаркивая, усаживается на пластиковый стул и нервно поглядывает в открытый дверной проем заметив что ей не по себе я закрываю дверь кабинета как дела спрашиваю я клавдия вымученно улыбается интересно бывают ли в ее двадцатилетней жизни моменты когда она чувствует себя уверенно глядит на мир гордо а не испуганно бегающими глазами не так как она сейчас разглядывает мой стол на котором разложены книги и сценарии Ты хотела поговорить о чем-то конкретном? Я замечаю, что ногти у нее обкосаны до мяса, зазубренные, как истерзанные скорлупки. На миг я впадаю в панику, подумав, что она пришла поговорить не об учебе, а о чем-то другом, о каком-нибудь парне, который повалил ее на постель на вечеринке, о каком-нибудь дяде, чей приход в гости вызывает ужас. Велю себе молчать, дать ей выговориться. Пытаюсь передать ей телепатически. Пожалуйста, скажи что-нибудь. Наконец она открывает рот. Я... Я хотела спросить, можем ли мы немного поговорить о моем сценарии? Беззвучный прилив облегчения. Я проклинаю себя за то, что поспешила сделать такие нездоровые выводы. Выуживаю ее сценарий из кучи в ящике стола и сразу вспоминаю, о чем он. Две сестры, американки доминиканского происхождения. На пороге отрочества проникаются чувствами к светловолосому подростку, поселившемуся по соседству. При другом подходе мог бы получиться нервный остросюжетный фильм или подростковая дешевка, А так, это неожиданно пронзительное изображение девичества и белых ворон, разрыва между детьми и родителями-эмигрантами. Мне кажется, отлично, честно говорю я. Очень точно показано, каково это быть девочкой этого возраста. Правда? Ее лицо сияет, и какое же это счастье видеть, что она хоть на вот столечко выглянула из своего панциря. Я не спрашиваю, основано ли все это на чем то что произошло с ней на самом деле, потому что в каком-то смысле это неважно. И не упоминаю о том, что в реальных условиях получить под такой сценарий деньги было бы трудно. Я просто говорю о самом сценарии. О волнующих отношениях между сестрами, о том, как можно усилить конфликт с родителями. Клавдия воодушевлена, смотрит на меня с ликованием и благодарностью. Может быть, это для нее первый такой разговор тета-тет, -тет. не о поправках, не о том, чего избегать, а просто о том, что она создала. Я называю нескольких режиссеров, которые могут быть ей интересны: Кэтрин Хардвик, Селин Сьяма, Али Чарорвахер. Впервые за долгое время я наслаждаюсь разговором с синефилом, пусть и вдвое моложе меня. Это ведь такое счастье — посмотреть впервые небо над Берлином и забойщика овец. Я завидую Клавдии, у которой впереди еще столько несмотренных чудес. Хорошо быть такой юной, так легко восторгаться, быть такой слепой. После ухода Клавдии я проверяю почту. Отчасти надеюсь увидеть что-нибудь от Тома Галлагера, но там ничего нет, и я все таки испытываю облегчение. Перескакиваю на страничку «Лос-Анджелес Таймс» и задерживаюсь на интервью со всеми обожаемым Седовласом актером. «Мы безвинные жертвы сумасбродных обвинений», гласит вынесенная цитата. «Мир обезумел». Я качаю головой и выключаю компьютер. Проходя через учебную часть, Я останавливаюсь и прощаюсь с нашими администраторами. «Иди домой, как следует, отдохни на выходных», — говорит Марни, наш менеджер. «У тебя усталый вид». «Да уж, не без этого». «Ты тоже», — говорю я. «Хороших выходных». «Ого, хорошее шампанское». Это я добавляю, заглядевшись на бутылку Моэта, стоящую у нее на столе. «Большущая, блестящая». Она окажется неуместной между картотечным шкафом и переполненными лотками для бумаг, поставленными друг на друга. В пять часов хлопнешь пробкой? Ох, чуть не забыла! Всполошившись, Марни встает. Это тебе днем прибыла! Шикарный поклонник, а? Я замираю на месте, онемев от страха. И смотрю на нестандартную бутылку с капсулой и золотой фольги, туго охватившей матово-черное горлышко. Мне довелось знать одного единственного человека, который может взять и прислать бутылку Маэта. К Маэту прилагается карточка. Плотная кремовая бумага, а на ней шрифтом Times New Roman напечатано короткое послание. «Дорогая Сара, я подумал, что тебя это может порадовать, как напоминание о наших приятных встречах и кинематографических успехах. Надеюсь, скоро пообщаемся» к н вся моя сила воли без остатка уходит на то чтобы не схватить бутылку и не разбить ее о белую шлакоблочную стену нашей учебной части но затем я понимаю что сто лет не смаковала холодного освежающего маэта жалко было бы погубить отличнейшую бутылку отменного шампанского поэтому я тащу бутылку домой в нашедшемся пластиковом пакете. Тяжелый полный сосуд оттягивает дешевый синий пластик, хренит меня на бок. У Уильямсберге дома я убираю ее под раковину к пульверизаторам с жидкостью для мытья окон и дезинфицирующим средством. Карточку засовываю под донышко бутылки. «С глаз долой и с сердца вон», — говорю я себе. Но думать я могу только о том, что Хьюго Норд знает, как меня найти. Ему от меня что-то нужно. И он ненавидит, когда ему отказывают. На утро в субботу, я просыпаюсь с благодарностью за свет октябрьского солнца на моей постели, под шум улицы прямо у меня под окном. Весь вечер накануне меня беспокоила бутылка маэта под раковиной. Я прогнала искушение откупорить ее и выпить целиком, просто ради краткого забвения, которое это могло принести. Переждала вечер в состоянии полуиспуга. И уснула тревожным сном. Проснувшись, я хочу, чтобы можно было избежать неотвратимого. Погружение в телефон, просматривание приложений и заголовков. Но устоять не могу. Меня с неизбежностью тянет к последним новостям от Голливуд-репортер. И там, бац, как я наполовину боялась, наполовину воображала, я вижу ее имя. Холли Рэндольф о своей мету истории. Я сажусь прямо. В субботу с утра пораньше у меня крутит живот от прихода адреналина и тошноты. Смотрю другие сообщения, но больше никто со мной связаться не пытался. Можно вздохнуть спокойно. Жму ссылку на статью и пробегаю ее глазами один раз, потом второй помедленнее. В интервью по поводу фильма «Ливень в Техасе», скоро выходящего на экран, Холли Рэндольф загадочно высказалась о набирающем обороты движения мету. На вопрос о том, подвергалась ли она когда-нибудь во время работы сексуальным домогательством или приставанием в любой форме, в видеоинтервью для IndieWire она ответила, «Сейчас я не буду вдаваться ни в какие подробности. В данный момент я нахожусь здесь, чтобы поговорить о своем новом фильме». «Умница», — думаю я. Холли, неизменно профессиональная, всегда сосредоточенная на работе. Даже под напором Рэндольф осталась тверда. Когда я буду готова, я, возможно, решу обнародовать свою историю, в свое время. Пока же я хочу сказать следующее. Да, конечно, мне приходилось с этим сталкиваться. Я думаю, что каждой молодой актрисе в Голливуде приходилось. Это особенность киноиндустрии. Это повторяется на моем мониторе, вынесенной цитатой. Буквы выделены полужирным шрифтом и обрамлены для усиления эффекта. Это особенность киноиндустрии. Я бы хотела еще на некоторое время оставить это моим частным делом, так что прошу с этим считаться». Рэндольф не стала говорить, имеет ли кто-нибудь из мужчин, обвиняющихся сейчас в сексуальных домогательствах, отношение к тому, что произошло с ней. На этой неделе сценарист и режиссер Зандер Шульц выступил с заявлением, в котором утверждается, что он никогда не наблюдал никакого сексуального насилия на съемочных площадках своих фильмов. Рэндольф снималась у Шульца в Яростной, фильме, который, как принято считать, сделал ее актрисой первого ряда. В киноиндустрии делается все больше предположений о том, кто из виновных остается неназванным. Репутация множества звезд и руководителей уже запятнана. Значит, Холли заговорила об этом, но всей истории не рассказала. Интересно, что ее останавливает. Угроза судом? Подписка о неразглашении? которую ее заставили дать после того, как я потеряла с ней связь. Присланная таинственная бутылка Маэта, подразумевающая угрозу. А может быть, она ждет, чтобы кто-нибудь еще высказался? Чтобы нашелся еще хоть один человек, способный подтвердить правду, которую она скрывает? И я понимаю, что даже теперь не очень-то знаю всего, что случилось с Холли в те несколько месяцев, что мы были друзьями и коллегами там, в залитом солнцем Лос-Анджелесе десять лет назад. Поэтому я, подобно всему остальному человечеству, покорно дожидаюсь, когда с ее губ слетит следующая реплика. «Когда будете готовы, Холли Рэндольф?» В воскресенье я, как примерная дочь, отправляюсь во Флашинг. Дим самый в ресторане, кругом куда ни глянь рыдающие младенцы и суматошные разновозрастные семьи, объедающиеся за круглыми столами. И их жизнь продолжится, потревоженная заявлениями для прессы от знаменитостей, с которыми они никогда не встретятся. Потом мы с родителями отбываем к ним на квартиру, где опять пьем чай и смотрим новые видео от Карен. Ее дети выступают с фортепианным концертом. Я опять уверяю родителей, что их 39-летняя одинокая дочь в полном порядке, что им не нужно обо мне беспокоиться, и нет. Не нужно пытаться свести меня с сыном отцовского однокашника, который недавно разъехался со своей подружкой-блондинкой со Среднего Запада. «У меня все отлично, правда», — говорю я им на своем нескладном кантонском. «Думать я могу только об этой нестандартной бутылке шампанского, спрятанной под раковиной, как бомба с часовым механизмом, невидимой». Когда я выхожу из их дома, небо темнеет. Облако скрывает октябрьское солнце. Сразу к метро я не иду, решаю заглянуть в библиотеку Квинса. Ноги сами ведут меня некогда привычной дорогой, туда, где она высится над оживленной развилкой. Мимо, как всегда, толпой валит народ. Я жду приступа ностальгии, когда вхожу в стеклянные двери, но внутри все обновлено. В диковинку видеть ярко-белые стены. Высокотехнологические сенсорные экраны, заменившие бесхитростные карточные каталоги моей юности. А вот демографические показатели не изменились. Читальный зал по-прежнему заполнен китайцами всех возрастов, стариками, детьми, одинокими подростками с рюкзаками. Все читают или печатают, как-то по отдельности изо всех сил стараясь соответствовать стереотипу прилежного, усердного китайца. Все эти поколения, целеустремленно занимающиеся вокруг меня в тишине, действуют на меня как-то ободряюще. На нижнем этаже я обнаруживаю несколько полок, заполненных поддержанными материалами, продающимися по цене от доллара до трех. Книги, DVD, CD, в которых библиотека больше не нуждается. Меня всегда тянет к таким полкам. Мало ли на какие списанные сокровища наткнешься. Перебираю коробочки с DVD, мысленно пробегая мимо сиквелов боевиков, инфантильных шаблонных комедий и мелодрам, которые мне до лампочки. И там, на средней полке между ремейком фильма ужасов и вторым сезоном всеми любимого ситкома из 90-х, я замечаю знакомое название — «Яростная». Здесь, на нижнем этаже библиотеки Куинса? Говорю себе, что это просто совпадение. «Яростная» была популярным фильмом. В библиотеке, наверное, было несколько экземпляров, вот один и решили продать. Этот минималистический шрифт и палитру я где угодно узнаю. Переворачиваю коробочку с DVD. Крупный план лица Холли в три четверти. В глазах намек на страх, уравновешенный проблеском героической решимости. Это совпадение действует мне на нервы. Удивление, омрачнённое тошнотой, всегда сопровождающее воспоминания об этом фильме. Но и отчетливая гордость тоже. Я переворачиваю коробочку, просматриваю титры на задней стороне. А там, если как следует прищуриться, можно увидеть мое имя, втиснутое между всеми прочими. Ассистент продюсера Сара Лай. Это мое имя! Хочу я крикнуть ближайшему ко мне человеку. Глядите, это я! Я сделала этот фильм! Я едва не указываю на это библиотекарши когда даю ей два доллара за DVD. Но мне не хочется привлекать внимание к иронии всей этой ситуации. Она спросит, продолжаю ли я делать фильмы. И на ее лицо набежит разочарование, когда я скажу, что нет, больше не делаю. Поэтому я запихиваю подержанный DVD в сумку и выхожу из библиотеки Куинса, оставляя позади этот светлый интерьер, это пространство, одновременно привычное и новое, где в полголоса переговариваются тихие люди надеющиеся на будущее. Я, всего лишь еще одно лицо в море черноволосых индивидов, шагаю по тротуару, ныряю в подземку и сажусь в поезд. Дома я вставляю серебристый диск в DVD-проигрыватель. На нем есть царапины, на любом библиотечном DVD они будут, но после нескольких пробуксовок на телеэкране загорается меню. Казалось бы, я, как ассистент продюсера, Должна быть неплохо знакома с DVD с Яростной. Но прокатные сроки так сдвигались, что DVD вышел спустя порядочное время после того, как мы сняли фильм. Почти через два года после той осени в Лос-Анджелесе. Ну, а к тому моменту фильм меня уже не очень-то занимал. Мои к нему чувства исказились до неузнаваемости. Я помню, что мне прислали несколько этих DVD, но радости они мне доставили мало. Один я подарила родителям, по одному брату с сестрой. Остальные же пылились где-то среди моих вещей, как были, в целлофане. Все эти годы меня не особенно тянуло смотреть этот фильм, хоть он и утверждался все прочнее в культовом статусе, как образцовый инди-триллер, хоть мое имя и впихнули в титры. Теперь, десятилетия спустя, я сижу на диване, уставившись на DVD-меню на экране. Фоновая музыка, напряженная, но сдержанная. Неспешный гитарный перебор, достигающий зловещего крещенда и повторяющийся сначала по кругу. Снова и снова слышать ее нервируют, и в какой-то момент я выключаю звук, раздумываю, чтобы выбрать. В самой мысли об этом фильме есть что-то больное какой-то яд, опоганивший все мои ассоциации с ним. Я вдоволь наплавалась в этом токсичном озере за последнее время с тех пор, как начала говорить с Томом. Поэтому я пренебрегаю пунктом просмотр фильма и выбираю дополнительные материалы. Вырезанных сцен нет, но я смотрю первый трейлер фильма. Придурковатый мужской голос вводит нас в курс дела. Она потеряла любимого человека, но не знала, какой он хранит секрет и с кем он борется. Меня передергивает. Так, это определенно устарело. Что еще померкнет при пересмотре 10 лет спустя. Я замечаю, что в дополнительные материалы на DVD вошли пробы Холли на роль. Изображение зернистое, качество звука чудовищное. Но видеть 23-летнюю Холли, еще не достигшую суперзвездных высот, с которых она теперь оглядывает мир, страшно увлекательно. Волосы у нее русые а макияж совсем не хорош по сравнению с тем, что мы привыкли видеть сегодня. И все таки это, несомненно, Холли Рэндольф. Лицо, как всегда выразительно, реплики талант так же тогда, как и сейчас. Это, получается, кадры, которые Брайан, помощник Вэл, снял в помещении для проб тем летним днем, где Зандерс и осыпали приветствиями процессию актрис, а я молча наблюдала, держась в тени. Мне делается не по себе, когда я смотрю те же самые пробы с другого ракурса, более официального. Камера наезжает и дает Холли почтительным крупным планам. Так, как в дальнейшем будут делать бесчисленные другие камеры. Подумать только. Я была прямо там, за кадром. Моё присутствие в том самом помещении осталось совершенно незамеченным всеми, кто с тех пор смотрел эти дополнительные материалы. То никогда не узнает, что некто по имени Сара Лай была там, на том самом чтении из сценария, которая сделала Холли Рэндольф знаменитой. Я вникаю в меню. Моим любопытством движет темный, необъяснимый порыв. И тут, на втором экране дополнительных материалов, я вижу нечто под названием «Выковано при белом накале. Создание яростной». Я как-то сумела забыть о существовании этого раздела, хотя сама же наняла пресс для его подготовки. После всего случившегося я бы не вынесла очередных пиар-прекрас, свидетельствующих о замечательном таланте Зандера, о том, как члены нашей удивительной группы бесконечно нахваливают друг дружку за кулисами съемок. Тьфу. Но на этот раз я нажимаю «Просмотр». DVD-жужа несется к тому, что я выбрала. Из темноты выступает изображение. Разумеется, Холли. На крупном плане... Обращаясь к тряской ручной камере, Холли слегка улыбается. «Привет, я Холли Рэндольф, и это первый день съемок «Яростный». И я очень рада играть роль Кэти Филлипс». Потом общий план. Зандера режиссирует, говорит что-то повелительное и серьезное. Другой кадр. Холли смеется с микрофонным оператором Карлосом, с Клайвом и Марисой. Несколько склеек. Другие актеры по общаются с членами съемочной группы. А потом, прямо передо мной на экране, хьюга. Средний план, он скалится в камеру. Меня прошибает дурнота. Вот так вот с ним столкнуться пленка накрепко запечатлела это мгновение. Его полнейшая уверенность в себе, огонек в глазах, когда он включал обаяние. Я не хочу смотреть дальше, но смотрю. Его британское произношение змеей наползает на меня. Я Хьюго Норт. Я исполнительный продюсер этого потрясающего фильма Яростная. Это первый день съемок. Пойдемте приглядимся. Я, разумеется, помню этот дубль. Кадры, на которых мы с Хьюго разговариваем на камеру, улыбаясь, демонстрируем дух товарищества, так и не использовали. Удивительного тут мало. Я нажимаю на пульте паузу и изучаю застывшее изображение. По экрану тянутся подрагивая две белые дорожки. Позади Хьюга я узнаю студию, которую мы арендовали много месяцев. Смотрю на этот фон и мгновенно переношусь в тот момент, в первый день производства. А, вглядевшись, я замечаю за несколько шагов позади Хьюга другую фигуру — молодую женщину. Ее длинные черные волосы едва попадают в кадр. Содрогнувшись от узнавания, я понимаю, что это я. Призраком на заднем плане этого видео, как нечто из японского фильма ужасов. Я там, практически скрытая в этом самом кадре, не знающая, что вскоре случится со мной, со столь многими из нас. Но я единственный человек, которому могло прийти в голову искать эти следы. Больше никому и дела до этого нет.